Однако ворота раскрылись до конца, и тут оказалось, что по бокам стоят еще двое усатых молодцев, чуть не соженного роста, и тоже в синих кафтанах. Теперь Лорион разглядел в Преображенских, а сзади на лугу были еще люди. Много. Пешие и конные. Как они подобрались незамеченными? Да почему им дали отворить ворота, рассуждать было некогда. Нужно было спасать сына. «Караул! Воры! Бей их!» — закричал Ларион Михайлович, не думая о том, что преображенцы — люди государевы, и бить их никак нельзя. Оружие лежало в большой горнице на столе. Давеча, готовясь к будущей осаде, Никитин наточил саблю, почистил и зарядил оба свои пистоля. Хоть бежать туда из письменной было недалеко, а все равно опоздал хозяин. Будто какая-то сатанинская сила перенесла человечка из двора в терем. Когда Ларион ворвался в большую горницу, синий мужичок уже сидел на столе, побалтывая ножонками. Рассмотрев несоразмерное лицо с провальным носом, помещик понял — это Карло. В руке недоросток держал, небрежно покачивая, один из хозяйских пистолетов. — Где сына прячешь, лырёшка? — пропищал бесёнок визгливым голосишкой. — Ты кто таков? Как по дороге прошел, не замечен? — перебил Карло и ухмыльнулся. Лесом прошел, кустиками, не же переться. Ты там поди тоже своих караульщиков в село -лапах поставил?» Он важно оправил мундирчик, приосанился. «Зовусь я Яков Срамнов, Преображенского приказа десятник. А прислал меня по твою душу поручик Автоном Львович Зеркалов. Он твоего соседа свойственник. Вот и догадался, куда твой беглый чашник спрятаться мог». Внезапно глазенки десятника сверкнули, левая рука тряхнула кулаком. «Выдавай сына, пес!» За пса его, жабенка, следовало бы напополам разодрать. Но ради сына Никитин сдержался. «Не ведаю. Не было его?» «Ага, не было. А мужиков с ружьями на что караулить выставил?» «Что это у тебя за грамотка в руке?» Возьмите-ка ее, ребята. Лишь теперь помещик заметил, что, выбегая из письменной, непроизвольно схватил со стола недоконченное письмо. Ныне оно выдавало с головой и отца, и сына. Все одно нашли бы, подумалось Лариону Михайловичу, и сдерживаться далее он не стал. Сам ты, пес! Не убоявшись, пистолета ринулся на десятника, которого, казалось, плевком перешибешь. Но не тут-то было. Сильные руки дворянина зачерпнули воздух, а проворный Карло, пав на пол, дернул противника за ноги. Ларион упал во весь немалый рост, стукнулся затылком и на несколько мгновений сомлел. Пришел в себя от нестерпимой боли. Преображенцы прижимали ему руки к полу, А Карло сидел на поверженном помещике и давил ему в шею своим острым локтем. До того мучительно, что Никитин закричал. «Яков Иванович, на господской половине нет, везде смотрели!» — крикнул кто-то. «Ищите, ребятушки, ищите!» — проворковал десятник. «Сбежать или далеко спрятаться ему времени не было. Он полудохлый, на виске ломаный». На печи поглядите, да за печью, да внутрь загляните. После дыбы и их, пытанных, на горячее тянет. На черной половине я сам посмотрю. Вы двое, держите вора крепко. Поднялся у Никитина с груди, зато преображенцы навалились еще сильнее. Не шелохнулся.